Флеминг знал, что этот препарат, как и все другие медикаменты, обладал своей спецификой, то есть действовал только на определенные микробы. Для врача это свойство усложняет дело. Конечно, он бы предпочел получить химическое вещество, которое можно использовать против любой инфекции. Но раз это неосуществимо, ему незачем терять свое время и время больных, применяя медикамент, которому нечувствителен данный микроб. Это означает, что отныне врачи должны уделять бактериологии больше внимания, чем раньше. Пенициллин родился в лаборатории, он вырос в лаборатории. И лечение пенициллином может быть эффективным только при постоянной связи клиники с лабораторией. Флеминг настаивал на нескольких основных положениях. Во-первых, пенициллин оказывает действие на микробы лишь при непосредственном контакте с ними. При местном его применении или введение в кровяное русло. Вам надо только выпустить чемпиона на ринг, а он уж сам справится со своим противником. Но нельзя вылечить фурункул пенициллином, применяя его наружно, нанося на поверхность пенициллиновую мазь. Пенициллин не проникает в очаг инфекции. Не следует также применять пенициллин при несерьезных заболеваниях, таких как воспаление горла, так как при этом может развиться устойчивость микробов к пенициллину. По той же причине Флеминг советовал при тяжелых заболеваниях вводить, не колеблясь, очень большие дозы пеницерина. Это не представляет опасности, поскольку препарат нетоксичен и позволяет избежать возможности сохранения в организме устойчивых штаммов. С микробами следует вести молниеносную войну. Блицкрик. Почести обрушились на этого человека, который не искал их и не мечтал о них. Принимая их, он испытывал такое же удовольствие, как когда-то в юности, когда ему удавалось лучше других провести какой-нибудь опыт или удачно пострелять в тире. Известность не вскружила ему голову. Он оставался простым и приветливым, и нередко знаменитые иностранцы, придя в институт, чтобы его поздравить, с удивлением восклицали «Как? Неужели это тот самый прославленный Флеминг?» Один молодой американский военный врач, просидев рядом с ним на футбольном матче полдня, пытался припомнить фамилию этого невысокого сердечного человека с галстуком-бабочкой в горошек, так серьезно объяснявшего ему правила игры в регби. Он где-то его уже видел. Может быть, в королевском медицинском обществе? Возвращаясь на машине в Лондон и глядя на разрушенные бомбардировками улицы города, он по контрасту подумал об этом жизнерадостном профессоре, который способен был в столь тревожное время с таким увлечением следить за игрой. Он спросил у товарища, который правил машиной, "Дэв, что это за профессор, который сидел рядом со мной? Я забыл его фамилию». «Как? Да это же Флеминг, бактериолог из Сент-Мэри, тот, что открыл пенициллин». На молодого американского врача, на глазах которого пенициллин справлялся с вирулентной септицемией, Это сообщение подействовало так, словно внезапно распахнулась дверь, и на пороге появился какой-то легендарный герой. Я продолжал думать об этом доброжелательном профессоре, но уже по-иному. Затерявший среди толпы, никем не узнанный и не стремящийся, чтобы его узнали, сердечный, человечный. Таким предстал передо мной этот человек, чье имя будет также прославляться на небесах, за все сделанное им добро, какими Гитлера будет втаптываться в грязь за зло, которое он натворил. Я видел, как англичане играли в самое тяжелое для них время войны и причастился их душевного величия». В июле 1944 года в газетах появился список лиц, которых король наградил титулами. Докториолог из Сент-Мэри стал сэром Александром Флемингом, а его жена — леди Флеминг. Она проявила большую радость, чем он. Но не потому, что эта честь не доставила ему удовольствия. Просто он не умел выражать своих чувств. «Я иногда почти жалею, что не родился ирландцем», — говорил он, «чтобы уметь по-настоящему наслаждаться всем этим». На примере Сарин он давно уже убедился, что у ирландцев вызывает восторг самый банальный комплимент — не говоря уже о заслуженных наградах. Он, конечно, радовался оказанным ему почестям, это было ясно каждому, но он хотел сказать, что желал бы полнее и безоговорочнее отдаться этой радости.